Глава вторая. Как организовать свою жизнь? Почему я все время что-то забываю? То тетрадь забудешь, то учебник, то уроки сделать, то проект сдать. Вроде бы только недавно проходили логарифмические уравнения, а ты уже не можешь вспомнить, как они решаются. И так это неприятно, постоянно понимать, что опять что-то забыл, поздравить, отправить, помочь, отчитаться — Как же так? Ну почему голова такая дырявая? Не думаю, что у тебя проблемы с памятью. Скорее всего, ты забываешь по другой причине. Опыт показывает, что чаще всего мы забываем то, что не поняли, то, что нам не интересно то, в чем не видим смысла и что не можем применить для своих целей. В общем, все ненужное. Поэтому, если три урока подряд ты машинально решал логарифмические уравнения, не вдумываясь, что делаешь, а потом целый год ты с ними вообще не сталкивался, ну, конечно, они забудутся. Но тогда вопрос. Вот ты обещал маме позвонить сразу после вечернего кружка и забыл. Обидно же. И маму жалко, и тебя отругали. Как запоминать такие мелочи? Помним мы всегда то, что часто повторяется, то, что нам очень-очень нужно для достижения чего-то приятного и желанного. Ты ведь не забываешь, когда у тебя день рождения. То, что вызывает у нас сильные эмоции. Обрати внимание, любая сильная эмоция поможет событию, слову, разговору, мысли крепко врезаться тебе в память. Даже плохая. Вот тебе для проверки небольшое упражнение. Закончи пять раз предложение: "Я никогда не забуду, как Держу пари, воспоминания будут не только приятные. Это может быть и адский стыд, и ярость, и грусть. Но, честно говоря, приятнее всего запоминать что-то позитивное. Поэтому давай подумаем, как придать важным для тебя вещам правильную эмоциональную окраску. Например, вот дурацкая тема по тригонометрии. Хочешь, не хочешь, а чтобы запомнить все эти формулы, нужно сначала их понять. Для этого используй любые доступные тебе способы. Посёрфи в интернете, порисуй схемы, поговори с другом, что угодно. Главное, чтобы тебе это нравилось. Скорее всего, пока ты будешь разбираться в теме, она покажется тебе весьма интересной. Если нет, попробуй сам увидеть в ней что-то необычное. Графики внешне довольно красивы. Формулы классно переворачиваются и превращаются одна в другую. С помощью этих заковыристых тригонометрических функций можно еще и сделать что-то полезное, применить их в астрономии или дизайне одежды. Вообще класс. Или другой пример. Мама попросила тебя разобрать посудомоечную машину. Как сделать это дело не таким скучным и чуть более приятным? Для начала реши, когда тебе удобнее им заниматься. Например, утром, пока готовится завтрак. или перед ужином, когда вся семья собирается к столу. А еще подумай, какие эмоции ты можешь вызвать у других. Папа полезет в шкаф и найдет чистую любимую чашку. Мама будет рада, что ты помнишь о просьбе. А может, ты оставишь ей записку? «Мама, я помню». И она посмеется, когда найдет ее. Кстати, можно и заранее приклеить такую напоминалку на холодильник. Ну вот, на этой волне легко выполнить просьбу. Приятное сложно забыть. Эти два примера о том, как создать эмоциональное вовлечение, то есть как сделать так, чтобы у тебя появилось отношение к тому, чем ты занимаешься. Если есть отношение, памяти легко за него зацепиться. А еще есть другая классная практика – эмоциональное присвоение. Попробуй относиться к какому-то делу, как к своей собственности. Это только твое дело. Ты за него отвечаешь. Ты им любуешься. Ты не хочешь, чтобы им занимался кто-то другой. Это твоя работа. А ну прочь руки от посудомойки. Почему не меня вызвали к доске отвечать тригонометрию? Главное, я рассказала. А теперь давай попробуем отработать несколько хороших практик. Попробуй. Во-первых, зачем? Чтобы не забывать что-то действительно важное, попробуй всякий раз задавать себе вопрос. «Зачем мне это помнить?» Учитель истории говорит на уроке «Зарубите себя на носу! Бородинская битва состоялась...» Кстати, какого числа 1812 года? Я не помню, например. Ты мысленно уточняешь. Зачем тебе эта дата? Чтобы сдать зачет? Скука! Так забудется очень быстро. Чтобы потом козырнуть перед папиными друзьями? Ну, можно, наверное. А вообще, если честно, дата Бородинской битвы, как и ватерлоо и годы жизни Оливера Кромвеля, и имя коня Наполеона, моментально гуглится. Так, может, и не стоит держать их все в голове? А вот учитель русского языка объясняет. «Правильно говорить не «моё день рождения а «мой день рождения». Так-так-так, зачем это помнить?» чтобы тебя в твоем блоге никто не мог поправить. Окей. Чтобы легко общаться с важными людьми и знать о себе, что ты крутой, и говоришь правильно. Хорошо. Ну вот, можно и выучить ради такого дела. И да, запоминать школьную программу, как решать задачи, писать слова, собирать электрическую цепь и так далее, стоит уже хотя бы для того, чтобы накануне ЕГЭ не зубрить все это заново. А если это плохо получается, хоть тетрадки свои сохрани. Пригодятся. Попробуй. Пять шагов. Классная универсальная практика для эффективной учебы. Когда делаешь уроки или готовишься к тесту, не зубри. Лучше выполни эти пять шагов. Первый. Я чувствую. Послушай свое тело. Как ты сидишь? Удобно? Спина ровная, пить не хочешь, в туалет не надо, ни холодно, ни жарко, что видят твои глаза, что чувствуют твои пальцы. Можно еще потереть мочки ушей, это отличное средство для концентрации. Второй. Я хочу. Подумай, почему ты хочешь что-то выучить? Блеснуть завтра у доски? Через пару лет хорошо написать ЕГЭ? Получить бюджетное место в ВУЗе. Третий. Я знаю. Если ты просто послушал учителя в классе или прочитал тоскливый параграф в учебнике, ты вряд ли успел разобраться в теме. Поищи свой способ узнать больше. Можно нарисовать ментальную карту, почитать по теме другие книги, посмотреть ролики на YouTube. Четвертый. Я узнал. Если ты действительно понимаешь, о чём идёт речь, если у тебя в голове всё разложено по полочкам, вот тогда ты точно знаешь. И можно смело кому-нибудь рассказать, что тебе удалось понять. Младшие братья и сёстры, родители, одноклассники — все годятся, чтобы проверить на них твоё новое знание. Пятый. Я делаю. Если остановиться только на четырёх шагах, Твой мозг решит, что новые знания тебе не очень нужны, и начнет отправлять их в архив. Поэтому подумай, как ты можешь использовать на практике то, что узнал. Причем использовать не обязательно по назначению. Например, красивыми сложными формулами можно расписать стену своей комнаты, а стихи на английском вставить в комикс, который ты рисуешь для друзей у себя в фандоме. Визуальные заметки. Есть такое золотое правило. Хочешь запомнить — запиши. Во-первых, можно потом вернуться к своим заметкам. А во-вторых, у тех, кто пишет, вырабатывается память рук. Один раз записал — и перечитывать не надо. Вопрос в том, как правильно вести конспекты. Надеюсь, ты не строчишь за учителем, ловя каждое его слово. Такой метод не очень эффективен. Выделяй новое и важное и записывай с красной строки. Не надо экономить место в тетради. Обязательно опирайся на факты, конкретные цифры, действия, предметы. А если учитель повторяет свою мысль, не записывай ее дважды. В интернете есть разные курсы по ведению конспектов, в том числе бесплатные. Ты можешь изучить некоторые методики и проверить, насколько они хорошо работают. По гугле «ментальная карта», «метод Корнелла», «метод боксов». Визуальные заметки очень помогают и в быту. Составляй расписание уроков, список дел, отмечай дни рождения друзей и родственников в специальном календаре. Записывай все, и твоя память скажет тебе спасибо. Эмоциональная настройка. Только чур не смеяться. Иногда мы забываем о делах, которыми просто не хотим заниматься. Скучные, непонятные, лишние… В этом случае можно попробовать себя настроить. Это как игра с самим собой, для развлечения. Например, если тебе нужно убрать комнату, сыграй в сыщика, который ищет в груди грязных носков бриллиант. Если ты должен разобрать гору книг, возьми у себя интервью, как опытного букиниста. Дай свои рецензии, порекомендуй, раскритикуй. Не надо думать, что игры только для детей. На самом деле взрослые их обожают, а самые успешные из нас вообще всю жизнь играют, вот так представляя себя в разных образах, добавляя эмоционального содержания всяким скучностям. Почему так скучно учиться? Сидишь в школе почти весь день, только и думаешь, как бы не уснуть за партой. Кто-то постоянно бубнит, когда жил такой-то царь, что получится, если смешать серу со щелочью, Господи, зачем? А потом еще эти контрольные по алгебре, бесконечные домашние задания и все одно и то же, никому не нужное и скучное, аж скулы сводят. А мы точно про учебу говорим? Ну да, я так и знала. Скучно не учиться, скучно в школе. Многие путают учебу с уроками, отметками, подготовкой к ЕГЭ, но на самом деле учеба все же другое. Мы учимся постоянно, с самого рождения. Сначала управляться со своим организмом, чувствовать «хочу есть», «хочу спать», «больно», «холодно», «приятно», «тесно», сообщать о том, что чувствуешь, кряхтеть, плакать, двигаться, улыбаться. Потом мы учимся понимать других людей, говорить, есть, делать множество вещей самостоятельно. Когда утром говорим родителям «Доброе утро!», мы тоже учимся выражать свои эмоции, поддерживать связи, улавливать настроение близких. Когда завтракаем, учимся различать оттенки вкусов. Когда одеваемся, сочетать цвета и фактуры. Мы постоянно что-то замечаем, запоминаем, соединяем, сопоставляем, и нам за это не ставят оценки. А знаешь, почему наш мозг учиться не переставая? Потому что учиться — это кайф. Ты не мог и вдруг можешь. Не знал и знаешь. Вспомни, как приятно проходить сложные уровни в любой компьютерной игре. Да, иногда учиться сложно. Например, в годы моей юности в моде были языковые лагеря. Ты приезжаешь на базу отдыха, а там разрешено говорить только по-испански. а ты ни слова не знаешь. Говоришь по-русски, тебе вежливо улыбаются и качают головой, мол, нельзя, не понимаю. Это ужасно злит, пугает. Но потом ты выхватываешь из диалога слово, другое, повторяешь, ищешь аналогии, твой мозг как следует напрягается и находит путь к цели. Хочешь общаться? Общайся. Точно так же ты осваиваешь новый мобильный телефон. Учишься варить суп, решать уравнения чинить проводку, управлять самолетом. И каждый раз, когда после многих попыток у тебя начинает получаться, неважно, суп или езда на велосипеде, ты чувствуешь себя счастливым. Почему же тогда мы не испытываем такой радости, когда ходим в школу? Вопрос на миллион. Думаю, в какой-то момент мы просто забываем, что учиться на самом-то деле интересно. Мы зубрим параграфы, и списываем тетрадки, отвечаем на уроках, получаем оценки. А то, что можно расти над собой и радоваться, справляясь каждый раз со все более сложными задачами, мы не помним. Вот несколько причин, почему тебе может быть скучно в школе. Тебе не интересно то, что вы проходите. Хотелось бы изучать что-то другое. Тебе не нравятся школьные правила и не хочется им следовать. Ты думаешь, что тебя не ценят, сравнивают с отличниками, требуют только идеальных результатов. Ты не видишь, как можно использовать все те знания, которые дают в школе. Тебе кажется, что в школе тебя никто не понимает. Все эти причины есть смысл проработать, вместе с родителями поискать решения. Можно поменять школу, программу или класс, а еще помогает изменить свое отношение к тому, что происходит. Главное не путать. Скучно не учиться, скучно в школе. А это совсем другая проблема. Вот тебе от меня несколько приемов по перезагрузке твоего отношения к школе. Попробуй. Новый взгляд на школу. Школа как вернисаж идей. Представь, что школа — это галерея. Только вместо картин в ней собраны интересные темы и вопросы. о происхождении мира и об устройстве Вселенной, о том, как пишутся стихи и о том, как растет картошка. Эти вопросы совсем не детские. Тысячи ученых посвящают им свою жизнь. С понедельника по пятницу ты ходишь в эту галерею и знакомишься с экспонатами. Примеряешь их на себя, оцениваешь, насколько они тебе близки. Быть может, в школьной программе нет того, что тебя сейчас волнует, но есть какие-то смежные области, которые покажутся тебе интересными. Собирай свою коллекцию тем, погружайся в них. Это точно пригодится в будущем. А уроки и оценки уже вторая задача. Школа как игра в героев. Жизнь вообще очень похожа на Варкрафт или героев меча и магии. Бродишь по миру, прокачиваешь своего персонажа, Снабжаешь его суперспособностями, участвуешь в небольших состязаниях, чтобы понять, в чем ты крут, а в чем пока не очень. Попробуй сыграть в школу, как в игру. Опиши своего персонажа и оцени по десятибальной шкале его скиллы. Скажем, с устными ответами у доски у него так себе, зато он хорошо ищет информацию и божественно выкручивается, когда нужно быстро сообразить. Или наоборот, Красноречие на 8 из 10, зато почерк на 2 из 10, и то зависит от настроения. Попробуй неделю-другую поиграть в школу. Выполняй миссии, проходи разные уровни, получай или теряй баллы и бонусы. А результаты твоих боёв пусть отражаются в таблице героя, то есть в дневнике. Может получиться гораздо более увлекательно, чем сейчас. Попробуй. Альтернативный дневник Раз в школе оценивается не всегда и не все, попробуй вести свой, альтернативный дневник. Придумай, чему именно ты хочешь научиться. Сдерживать гнев. Исправлять ошибки. Отстаивать свою позицию. Выбери для начала 3-4 дисциплины. Этого будет достаточно. Заведи специальный дневник и каждый день выставляй себе оценки по твоим личным урокам. Ты получил четверку по математике и трояк по физике. А еще превосходно за помощь друзьям, неплохо за признание своих ошибок, блестяще за остроумие и лидерство. Твоя личная оценка важна не меньше, чем баллы от учителя. Через 2-3 недели, когда отметок накопится достаточно, придумай себе новые дисциплины. Преодоление трудностей, общение с неприятным человеком. Выбирай те навыки, которых тебе действительно сейчас не хватает. Интернет-проект. Если бы Лермонтов ввел страничку во ВКонтакте, о чем бы он там писал? Какую музыку бы слушал? Каких произведений русской литературы боятся сами филологи? Что было бы в ленте Инстаграма у изобретателя первого автомобиля? Попробуй сделать онлайн-проект. Заведи блог от лица какого-то известного персонажа. Создай сайт любителей авиации, сделай тест на знания старинных русских ругательств или «Кто ты в романе «Война и мир»». Не удивлюсь, если даже самый мрачный учитель будет тронут. А если не поймет идею, одноклассники точно оценят. Попробуй. Личное расследование. Поиграем немного в сыщиков. Выбери любую учебную тему, с которой тебе предстоит иметь дело. Это может быть что-то из истории, карта перемещений Петра Первого по миру, опричнина, или из геометрии, векторы, теорема о параллельных прямых, или из физики, кто все-таки первым изобрел лампочку. В общем, что угодно, лишь бы звучало для тебя хоть сколько-то любопытно. Дальше представь, что ты Шерлок. Можешь раздобыть плащ и охотничью шапку. Повесь пробковую доску. чтобы пришпиливать улики. Начни вести блог, в котором будешь записывать свои догадки, или телеграм-канал, чтобы наговаривать в него голосовухи. Намять план, собирай информацию, опрашивай всех, кто, на твой взгляд, хоть немного разбирается в вопросе. Кстати, никто не мешает тебе написать официальное письмо в редакцию журнала или выкопать в соцсетях ученого специалиста по твоей теме. Тебе дана полная свобода действий. Главное — раскрыть дело. Если понравится, можешь придумывать себе новые дела по темам школьных предметов, которые кажутся особенно скучными. В свое время я ненавидела уроки шитья, и мне пришло в голову расследовать историю древнеегипетской моды. Не представляешь, как было увлекательно делать из куска простыни классическое египетское платье без единой пуговицы. Даже такая скука, как урок шитья, может стать интересным. Почему каждый день нужно делать одно и то же? Ужасно бесит, когда нужно делать одно и то же изо дня в день. Проснулся, встал, душ, зубы, завтрак, школа, дом, обед, кровать. Потом опять проснулся, встал, душ, зубы, завтрак, школа, дом, обед, кровать. Эта карусель бесконечна. И родители еще постоянно ходят и капают, капают на мозг. Сделай то, сделай это, и опять, и опять. И все это крутится вокруг тебя день за днем. И совершенно непонятно, как не сойти с ума от этих нудных повторений. Зачем они вообще нужны? Ежедневные дела, как глаголы несовершенного вида. Все длятся, длятся и никогда не кончаются. Сейчас объясню, зачем они нужны. Что-то можно взять и сделать. Выиграть конкурс. Окончить школу. Поссориться и помириться с другом. А есть вещи, которые нельзя сделать единожды. Мы моем посуду каждый день, потому что каждый день едим и готовим. Каждый день чистим зубы, обнимаем близких, кормим кота. Такие дела несовершенного вида не связаны с нашими свершениями. Они поддерживают нас и все, что нам ценно: порядок, отношения, здоровье, тело. Почему это так важно? Я бы сказала потому, что без этого мы не сможем однажды что-то совершить. Ежедневными рутинными делами мы создаем основу для осуществления наших мегапланов. Кстати, знаешь, что значит рутина? С французского это слово можно перевести как навык, способ действия. Но в русском языке оно обросло негативными смыслами. Скука, обыденность, механические привычки, автоматизм. Хотя на самом деле рутина – очень полезный алгоритм, без которого не было бы ни современной науки, ни медицины, ни спорта, ни благоустроенных городов. Каждый, кто хочет быть самостоятельным, должен организовать свою рутину, продумать алгоритм, определенный порядок действий, который будет его поддерживать. Вот, например, человек собирается на работу. Сколько раз он заходит в свою комнату, пока одевается? Сколько времени тратит на то, чтобы найти разбросанный галстук, мобильный телефон, ключи от машины? Организовать жизнь так, чтобы ежедневные дела не растекались по ней, а выполнялись быстро, качественно и незаметно. Это целое искусство. И еще одна твоя задача. А я расскажу, как сделать свою рутину осмысленной и даже приятной. Правила осознанной рутины. Правило номер один. Побеждает не интенсивность, а регулярность. Любому, кто занимается спортом, знакома особая усталость, которая наваливается, если сходить на тренировку после долгого перерыва. А если заниматься две недели подряд, мышцы так ныть не будут. То же самое с рутинными задачами. Алгебру надо решать не раз в полгода, накануне экзамена, а хотя бы по 10-15 минут каждый день. Наводить порядок в шкафу? Не шесть часов подряд, а по полчаса два раза в месяц. Мыть за собой чайную чашку сразу, а не раз в неделю, когда она уже почернела. Правило номер два. Сначала план, потом реализация. Нельзя выстраивать свою рутину по ходу дела. Так ты будешь бесконечно наступать себе на пятки и портить сделанное. Сначала нужно сесть, подумать, нарисовать план, написать список регулярных дел. а уже потом встраивать их в свою жизнь. Иначе ты будешь постоянно путаться и не дойдешь до важных свершений. Например, каждую субботу мама просит тебя убраться в комнате, а еще нужно собрать рюкзак для занятий в художественной студии и сложить в шкаф одежду. Если ты сначала пропылесосишь пол, а потом начнешь вытряхивать мусор из рюкзака или рыться в шкафу в поисках пластилина, комната моментально снова станет грязной. Правило номер три. Ищи отличия. Тебе кажется, что из-за рутины твоя жизнь совсем скучная и однообразная. На самом деле это не так. Даже если каждый день в 8.45 утра ты после завтрака моешь за собой одну и ту же чашку, это все равно разные дни, разные ситуации, мысли и ощущения. Если ты научишься видеть эту уникальность каждого дня, каждой минуты, каждой уборки, каждый домашки по физике. Считай, что радость жизни навсегда с тобой. Давай продолжим с уроками. Казалось бы, все примеры ужасно скучные, все параграфы однотипные. Но вчера, пока ты решал задачки, за окном шел снег, а сегодня сквозь тучи пробивается солнце. Ты можешь заметить, как прибавляется день, как растут деревья, как одно время года сменяет другое, как у тебя появляются новые интересы. Какое-то разнообразие ты можешь привносить и сам. Писать разными ручками, менять позу, пока сидишь за столом, вешать перед собой разные открытки. Если тебе скучно мыть чашки, выбери в магазине новое средство для посуды. Если надоел путь от дома до школы, найди новые маршруты. Если устал вставать рано, можешь всем назло встать еще раньше, чтобы успеть на прогулку или утреннюю пробежку. Если ты научишься замечать, чем один день отличается от другого, и сможешь сам в нем что-то менять, ты станешь автором собственной жизни. А психологи говорят, что такие люди гораздо острее и тоньше чувствуют любую радость и меньше страдают от депрессии. Почему бы не проверить? Попробуй. Мастер алгоритмов. Какие ежедневные задачи отнимают у тебя много времени? Навести порядок, собраться на тренировку, погулять с собакой. Подумай, как эффективнее организовать свое время. Что лучше сделать в первую очередь, а что потом? Какие вещи можно еще вечером положить в сумку, чтобы утром за три минуты собраться на тренировку? Что нужно сразу достать из рюкзака, когда начинаешь делать домашку по геометрии, чтобы потом не отвлекаться. Попробуй написать очень подробный алгоритм, например, в Scratch. Затем протестируй его пару раз и внеси изменения. Наверняка какие-то моменты и этапы тебе захочется поправить. Попробуй вчера и сегодня. 10 отличий. Роскошная игра для тренировки внимания, оперативной памяти и эмоционального интеллекта. Выполняя какую-то скучную задачу, обязательно ищи 10 отличий. Что сегодня изменилось по сравнению со вчера? Например, ты вытираешь пыль в комнате. Вчера на тебе была одна футболка, сегодня другая. Вчера в доме ничем не пахло, а сегодня из кухни доносится аромат кофе. Вчера тебе надо было еще и уроки доделывать, а сегодня уже все готово. Вчера за окном был ветер, а сегодня какая-то птица сидит. на дереве и так до 10 если не удается найти все отличия создай их сам включи другую музыку открой или закрой окно положи на стол апельсиновую корку для нового запаха попробуй опять овсянка чтобы каждый день был особенным не так уж много и нужно представь что в течение двух недель у тебя на завтрак будет, Только овсяная каша. Если терпеть ее не можешь, выбери ту, которую любишь. Что можно добавить в овсянку, чтобы завтрак стал не похож на другие? Кусочки ананаса, изюм, яблоко, клубничное варенье, а может быть вообще соленую рыбу и укроп? Придумай 14 вариаций на тему любого простого завтрака, а потом попробую их сделать. Все та же овсянка? но всегда другая. Почему нельзя все время сидеть в своей комнате? Дома так хорошо, интересно, спокойно, удобно. На улицу идти совсем не хочется. Что там делать? И зачем мама все время выгоняет тебя гулять? Что, ей жалко, что ли? С одной стороны, заставлять себя что-то делать — не очень хорошая идея. Такая прогулка точно принесет скуку и разочарование. Ты же не хотел, тебя заставили. С другой стороны, действительно выходить на улицу очень важно. И вот почему. Первое. За пределами твоей комнаты огромный мир. Гораздо больше, чем внутри. Оставаясь дома, ты ограничиваешь сам себя. Не развиваешься, не черпаешь вдохновение Не узнаешь и не чувствуешь всего того, чем живет внешний мир. Второе. Дома ты можешь видеть, слышать, наблюдать, изучать мир, но только виртуально. А настоящая прохлада воды и ветра, шорох листвы, настоящие звуки, запахи, вкусы доступны только за пределами комнаты. Третий. И, наконец, все время сидеть на одном месте просто вредно. Никакое проветривание и никакая зарядка не заменят естественной нагрузки на легкие сосуды и мышцы. Самое главное, твоя комната — это твоя зона комфорта. Здесь нет неожиданностей, нет ничего, что заставит тебя волноваться, выкручиваться. Ты не столкнешься с непонятной ситуацией. Здесь ты отдыхаешь. Но если все время только отдыхать, ты будешь стоять на месте. Вчера было то же, что сегодня, и примерно то же самое ждет тебя завтра. Ты не меняешься, а снаружи... Множество странных, непонятных, неизученных, неиспробованных вещей. Они ждут тебя, как сокровища в пещерах, а ты все сидишь дома, рисуешь, чатишься и наслаждаешься предсказуемостью мира. Выходить из зоны комфорта совсем не скучно и не страшно, если как следует себя подготовить. Для начала давай поймем, что мешает тебе это сделать. Страшно гулять одному. Это вполне разумно, на прогулку лучше отправляться в компании Позови с собой друга, одноклассника, приятеля с тренировки. Можно вызвонить дачных знакомых, с которыми вы видитесь только летом. На улице нечем заняться. Для вылазки можно придумать любой повод. Посмотреть новый торговый центр, купить какую-то книгу, покормить белок в парке. Не думай о том, что повод недостаточно хороший. Главное выйти. а там разберёшься. Тебе кажется, что ты странно выглядишь. Если у тебя будет какая-то цель, эти мысли отступят сами собой. Например, тебе нужно в магазин купить там какое-то необычное печенье. Ты знаешь, куда идёшь, у тебя есть цель, и что тут странного. Дома много приятных дел. На самом деле почти всё Можно делать и на улице, рисовать, читать новости, нужен только мобильный интернет, мечтать, слушать музыку. Можно даже петь и танцевать, главное найти подходящее место. Даже любимая песня зазвучит в разы круче, если слушать ее на ходу или где-нибудь в скверике. При этом у тебя перед глазами будет новая картинка, а не непривычный интерьер твоей комнаты. И это поможет по-новому услышать знакомую музыку. Попробуй. Десять идей для хорошей прогулки. Когда тебе хочется гулять, есть компания, и вы знаете, куда пойдете, можно в этот список не заглядывать. А вот если вытащить себя из дома тяжело, попробуй принять вызов и выполни на прогулке одну из этих миссий. Первое. Рассчитать с точностью до секунды время пути от твоего дома до пяти любых объектов. Трамвайная остановка, спортклуб, магазин одежды, стоматологическая клиника и так далее. Второе. Начать вести блог «Тайны нашего района». На самом деле мы почти ничего не знаем о местах, в которых живем. Можно побродить по окрестностям, сделать фото, погуглить, поискать необычные достопримечательности и рассказать о них в соцсетях. Третье. Снять видеоклип на любимую песню. Четвёртое. Составить рейтинг книжных магазинов поблизости, или кафе, или спортивных площадок. Пятое. Устроить квест для одноклассников. Поищи какие-нибудь необычные места, дома, сооружения неподалёку от школы, а потом предложи ребятам их узнать и показать на карте. Шестое. Выбрать себе подарок на день рождения. Для этого не обязательно ходить по магазинам. Просто гуляй по улицам, смотри по сторонам и думай, к чему у тебя сейчас лежит душа. К велосипеду или скейту? К книгам или кино? К рыбалке или скалолазанию? Седьмое. Собрать плейлист. Составь список музыкальных композиций, которые тебе кажутся идеальными для быстрой ходьбы. А потом отправляйся с этим плейлистом, куда глаза глядят. Восьмое. Изучить маршруты транспорта. Купи себе проездной и покатайся на автобусе или трамвае. Посмотри, как они идут, через какие районы. Устрой сеанс спортивного ориентирования. Поезжай на незнакомом маршруте, а обратно вернись пешком. Так ты и мозг потренируешь, и хорошенько разомнешься. Девятое. Поиграй в отшельника. В одной из глав этой аудиокниги Мы говорим, что даже сидя дома, мы все время находимся в потоке коммуникации, не всегда нужной и не всегда приятной. Попробуй устроить себе ретрит. Уйди в парк или на берег пруда, и на 30 минут отключи все соцсети. Просто послушай себя, тишину, свои мысли. Почувствуй, что без сообщений и уведомлений жизнь тоже идет, и она не менее интересна. Десятое. Найти дом своей мечты. Представь, в каком доме тебе хотелось бы жить в будущем. В каком районе, на какой улице. Что ты хочешь видеть из окна. Подумай о том, как проводят свои дни те, кто живет в доме, который тебе больше всего нравится. Куда они ходят по вечерам? Где гуляют с собакой? Мечтать — очень полезное занятие. Во-первых, так твой мозг отдыхает от рутинных задач, а во-вторых, все мечты попадают в копилку желаний и будущих решений. Чем больше мы мечтаем, тем большего потом можем достичь.